как издалека, чуть ли не из детства, приближаются погромыхивая слезы. А Линд все лежал, не поворачиваясь, и она вдруг поняла, что он вовсе не молчит, а едва ощутимо, на пределе чувствительности слухового нерва, бормучит что-то напевное, неразборчивое и бессвязное, как во сне, когда каждое отдельное слово, совершенно живое, круглое, словно бусина, нанизывается на другое. Такое же понятно, но все они вместе сплетаются в запутанный, сложный, сложной, всякого смысла и оттого особенно страшный клубок. «Теперь уже недолго, Галина Петровна», — сочувственно сказал врач и, судя по глазам, хотел погладить ее по плечу, но не осмелился. «Вы идите, поспите хоть немного. Сиделку я утром сменю». Галина Петровна послушно кивнула, но не сдвинулось с места, как будто не могла оторваться от этой медленной, завораживающей, почти торжественной агонии. Тихо и отчетливо щелкали пластмассовые спицы в руках пожилой, молчаливой медсестры. Тихо и отчетливо тикали старые напольные часы фирмы «Ленскирдж», дубовые, с бронзовым литьем и позолоченными стрелками. И в такт им, коротко и страшно выдыхая, — вормотал Линд. «Амол изгевен амайсе. Унди Майса из горнит фрейлях». И снова. «Амол изгевен амайсе». «Что он говорит?» — спросила Галина Петровна. «Что он говорит, вы понимаете?» «Нет», — сказал врач. «Вряд ли это вообще имеет смысл. Мозг, скорее всего, мертв больше, чем наполовину. Идите, не надо вам на это все смотреть». Галина Петровна встала и только теперь почувствовала, как страшно затекли от многочасового сидения ноги и спина. Надо поспать. Это правда. Или хотя бы немножко полежать. На пороге она вдруг остановилась и спросила со странной интонацией. Он точно не поправится? Врач виновато развел руками. Галина Петровна вышла, и из коридора раздались сдавленные лающие звуки. Вот бедняжка. — сказал врач, равнодушный, как сфинкс медсестре. — Хорошо хоть плакать начала. Я уж думал, до реланиума дойдем. Галина Петровна вытерла мокрые глаза, вдохнула поглубже, чтобы успокоиться, но не выдержала и снова неудержимо обеими руками, зажимая рот, расхохоталась. Это началось в 1979 году. Вернее, Галина Петровна впервые заметила в 79 девятом. Бог знает, сколько жил с этим сам Линд. И даже Бог вряд ли знал, насколько ему было страшно. Линту было уже под 80. Формально он давно числился пенсионером. Почетным, заслуженным, черт знает каким еще. Но на деле бывал в своем институте. Правда, уже не ежедневно. а несколько раз в неделю. Но в этих визитах все еще не было ничего формального. По-прежнему ядовито-остроумный, по-прежнему соображающий с парадоксальной скоростью, он, как и раньше, курировал кучу проектов. Выпасал, вернее, садистски угнетал бесчисленных аспирантов и молодых ученых и азартно заканчивал очередную монографию. Они были женаты 20 лет, но Галина Петровна, До сих пор старалась не называть линта по имени. Проще пройти несколько десятков метров, чувствуя, как ловко обливает бедра новое бархатное платье, открыть дверь, другую, третью, укоризненно приподнять брови. Линт стоял в центре спальни, маленький, сутулиный, в одной белоснежной рубахе, из-под которой, как из-под ночной сорочки, торчали сухие гнутые ножки. Детского размера, ну, не детских, проплешенных или лиловатых жилах. На кровати перед ним лежал, приветливо распахнув объятия, отглаженный костюм чудесного черносливого отлива с огромным рядком лауреатских медалей на правой стороне и увесистой орденской планкой слева. — В чем дело? Мы опаздываем, — недовольно сказала Галина Петровна. Линд вздрогнул. не понимающий Розинов рот, взглянул на Галину Петровну и снова уставился на костюм. Голова у него мелко, едва заметно дрожала, будто изношенный механизм, с усилием пытающийся сняться с места. «Мы опаздываем», — повторила Галина Петровна. «Куда?» — спросил Линд растерянно, и Галина Петровна впервые в жизни услышала в его голосе что-то похожее на страх. Она вдруг с тихим отчетливым ужасом поняла, что муж, должно быть, ничего не понимает. Ни того, что лежит перед ним, ни причины ее недовольства. Это отвисшая старческая челюсть, мутная желтизной залитые невидящие глаза. Очень может быть, что он и ее-то не узнает. Господи, ну, конечно, ему же почти восемьдесят. Надо срочно позвонить Никитским». Ляля говорила, у нее есть знакомый невропатолог. Хотя при чем тут нервы? Линд, должно быть, давным-давно выжил из своего великого ума, а она даже не заметила. — Ты что, не помнишь? — спросила Галина Петровна осторожно, будто разговаривала с буйным сумасшедшим, который мог в любую секунду выхватить стремительную или ловую на отливе опасную бритву. — Мы приглашены к Андрикову, У него же юбилей. Машина уже полчаса внизу. Или ты плохо себя чувствуешь? Может, останемся дома? Ну, что за глупости? Вдруг бодро отозвался Линд и ловко с удовольствием впрыгнул в костюмные брюки. Вот еще дома. У Андриковых отлично кормят. Грех не подхорчиться, раздают. Он засмеялся совершенно ненормальным смехом, больше похожим на вой. И Галина Петровна вдруг на секунду дико, до слабости, до испарина испугалась. Будто была маленькой девочкой, совсем ребенком, который безжалостно, даже весело бросал в лесу один единственный известный ей взрослый. «Что-то, мать ты, перепудрилась, белая вся как снеговик», недовольно присудил Линд, пытаясь справиться с Ширинкой. «Это тоже было совершенно ненормально». Никогда он не называл ее так, мать, и никогда не критиковал, даже в мыслях. Галина Петровна это точно знала. Вывались она хоть в саже, хоть в перьях, хоть в самом дерьме. И Ширинка у него никогда никаких проблем не было. Вот уж с чем у Линта все и всегда было отлично. Тем не менее, вечер у Андриковых прошел безупречно. Линт блистал даже больше обычного. сыпал парадоксальными остротами и затанцевал дам, да так, что Галина Петровна не один раз мысленно обозвала его психопаткой и истеричкой. На долгих несколько месяцев все стало прежним, привычным, обжитым, но она от чего-то никак не могла успокоиться и тайком наблюдала за Линтом с опасливым, напряженным чувством, точно следила за невиданным насекомым, которое двигалось в отдалении. По траектории пока не опасны, но Бог знает, что взбредет ему в голову в следующий момент. Да и есть ли вообще хоть что-то в этой голове, уродливой, огромной, запятнанной, коричневатой старческой гречкой. Но все было как обычно, разве что Линд стал чаще раздражаться, да начал необычно много есть, причем с капризами и выкрутасами, чего раньше никогда не было. Или было. Галина Петровна провожала глазами кусок белужьего балыка, который Линд обмакивал сначала в хрен, а потом в кизиловый джем, рассуждая о грамотной активации вкусовых рецепторов. Или он всегда так ел? Боже, дура, двадцать лет прожила с ним бок о бок и ничего, ничего не замечала. Но странности с едой, сперва едва заметные, продолжались, Линд стал ронять куски, сам, впрочем, смеясь над своей стариковской немощью. «Смотри, Фейгеле, это скоро тебе придется меня с ложечки кормить». Потом отказал нож, а за ним и ставшая непослушная вилка. И ложечка оказалась совсем не шуточной. Правда, с ней Линд пока управлялся отлично, сгребая и вымешивая в глубокой суповой тарелке все сразу. Мясную солянку с маслинами и лимончиком, молодую картошку, предусмотрительно мелко нарезанную домработницей телячью отбивную. Все это малоаппетитное месиво подогревалось до температуры в 36,6 градуса и с хлюпанием и чмоком отправлялось в рот, согласно новейшей теории Линта.